Румпель Штильцхен. Давным давно жил был бедный мельник и была у него красавица дочь. Случилось ему однажды разговаривать с королем, и он, желая придать себе важности, сказал ему: «Есть у меня дочка, да такая рукодельница, что спретет тебе из соломы золотую пряжу». Король говорит мельнику. Хорошее это дело. Если твоя дочь и впрямь такая рукодельница, как ты говоришь, то приведи ее завтра ко мне в замок. Хочу взглянуть на ее работу. Мельник привел свою дочь, а король отвел ее в каморку полную соломой, дал ей прялку доверенного и сказал: Принимайся за работу. Если же за ночь к рассвету не спрядешь золотую пряжу из всей этой соломы, то будешь казнена. Затем он сам запер каморку, и осталась она там одна. Сидит бедняжка Мельникова дочь и не знает, чтобы придумать, чтобы спастись от смерти. Она не ведала, как можно солому спрятать в золотую пряжу, и так ей было страшно, что она наконец принялась плакать. Вдруг дверь отворяется, к ней в каморку входит маленький человечек и говорит. Здравствуй, дочь мельника. Что ты так горько плачешь? Ах, отвечает ему девушка. Велину мне из этой соломы напрясть золотой пряжи, а я знать не знаю, как бы это. Человечек говорит: а что ты мне дашь, ежели я за тебя все сделаю? Дам тебе мониста, отвечала девушка. Взял человечек мониста. Присел к прялке, да круть, круть, круть, повернул ее трижды и готов маток. Вставил он другую, круть, круть, круть, повернул трижды и второй готов. Так он и прял всю ночь, так что к рассвету перепрял всю солому, а кругом лежали матки золотой пряжи. На утренней заре объявился король. Увидев золото, он удивился и обрадовался, но сердце его воспылало жадностью. Велел он отвести дочь мельника в другую комнату, больше прежней, и тоже полную соломы, и строго приказал ей перепроясти эту солому за одну ночь, если дорога ей жизнь. Девушка не знала, что делать. Принялась она плакать. Тут дверь снова отворяется, входит тот же маленький человечек и говорит: «Что ты мне даешь? Ежели наприду, я для тебя золото и из этой соломы!» «Дам тебе перстенек с моего пальца», — отвечает девушка. Взял человечек перстенек, принялся опять крутить прялку, и к утру вся солома была перепрядена в блестящую золотую пряжу. Обрадовался король, увидав столько золота, но и этого показалось ему мало. Велел он отвезти дочь мельника в новую комнату, еще больше двух первых, полную соломы, и сказал... Перепреди все это в золото в одну ночь, если управляешься, возьму тебя в жены. А про себя думает: и что ж с того, что она до счмельника, зато жены богаче ее мне в целом свете не сыскать. Как осталась девушка одна, в третий раз приходит к ней человечек и говорит: что ты мне дашь, ежели и в этот раз спреду я для тебя золото изо всей этой соломы? Не осталось у меня ничего, что я могла бы тебе дать, отвечает девушка. Тогда обещай отдать мне первинца, когда станешь королевой. Кто знает еще, как все сложится, подумала дочь мельника. Да и не знала она, как еще помочь своему горю. Вот ты пообещала человечку то, о чем он попросил. Тогда он и в третий раз перепрял для нее всю солому в золотую пряжу. Явился на утро король и увидел, что его желание выполнено. Тогда сыграли свадьбу, и красивая дочь мельника стала королевой. Год спустя родила королева прелестного младенца, а человечки, что выручил ее в беде, даже не вспоминала. И вдруг он явился к ней в покое и говорит: «Что ж, пришла пора. Отдавай мне, что обещала». Королева замерла от ужаса и стала с улить ему все сокровища королевства, лишь бы оставил ей дитя. Но человечек сказал: «Нет, живое для меня милее всех сокровищ в мире». Стало тут королеву плакать и стинать так горестно, что человечек над ней жалелся. «Ха, так и быть, даму тебе сроку три дня», сказал он. И если за это время сумеешь ты узнать мое имя, можешь оставить своего ребенка в себе. Всю ночь королева глаз не сомкнула, вспоминала все имена, какие ей когда-либо приходилось слышать, и отправила гонца, чтобы разузнал по всей стране, какие имена еще есть. На завтра пришел человечек, а она принялась перечислять все имена, какие только знала. начиная с Каспора, Мельхиора и Бальтазара, и перечислила по порядку все, какие могла. Но человечек всякий раз говорил ей, «Нет, не мое это имя». Тогда королева приказала разузнавать по соседям, какие там бывают имена, и стала называть человечку самые редкостные и удивительные имена, говоря, «Уж не зовут ли тебя Риннебист или Гамельсваде или Шнюрбайн?» но он всякий раз отвечал нет не мое это имя к третьему дню возвратился гонец и сказал не мог я как ни старался отыскать ни единого нового имени но вот вышел я из лесу к высокой горе куда никто и не захаживает кроме листа зайцев и увидал там маленькую избушку а перед ней горел маленький костер а вокруг плясал смешной человечек он прыгал на одной ножке и распевал Нынч пеку, завтра пиво варю. У королевы дитя заберу, а ведь к счастью никто не знает, что Румпельштильцхен меня прозвывают. Можете себе представить, как обрадовалась королева, услыхав это имя. А когда в скором времени явился к ней человечек и спросил: "Но, госпожа королева, так как же меня зовут?" Королева спросила сначала: "Тебя зовут Кунц?" «Нет». «Или Хайнц?» «Нет». «Тогда, может быть, твое имя Румпельштильцхен?» «Не иначе, как сам дьявол тебе подсказал! Сам дьявол!» вскричал человечек и в гневе топнул правой ногой, да так сильно, что ушел в землю по пояс. Тогда в ярости ухватил он себя за левую ногу обеими руками, да и разорвал сам себя. На два.